И Томас Хадсон позавтракал один и прочитал газету, доставленную накануне. Он отложил ее с вечера, не читая, с тем, чтобы просмотреть за завтраком. Когда мальчики приедут, спросил Джозеф. Часов двенадцать». Значит, к Лэнчу будут? Да. Я пришел, а мистера Роджера уже не было, сказал Джозеф. Он не завтракал.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 «Еще неизвестно. Где ты видел такие смерчи? Таких никогда не видал. Это я пишу на заказ. Как твоя рука? Припухлость еще есть. Роджер следил за его кистью, а он не оглядывался. не рука все это будто приснилось в дурном сне. Да, сон был дурной. Как ты думаешь, этот тип всерьез вышел с ружьем?» Не знаю, сказал Томас Хадсон. — И знать не хочу. Э -э, виноват, сказал Роджер. Мне уйти? Нет. Посиди здесь. Я сейчас кончу. Я не буду обращать на тебя внимания. Они ушли на рассвете, сказал Роджер. Я видел, как они ушли. А что ты там делал в такой час? Я кончил читать, а заснуть не мог. И вообще собственное общество не доставляет мне удовольствия. Решил пройтись до причала и посидел там с ребятами. Понца так и не закрывалась на ночь. Я видел Джозефа. Джозеф говорил, что ты ушел в море на веслах?» «Греб правой, пробовал разработать ее. и ничего помогло. Теперь боли совсем нет. Вот, на сегодня, пожалуй, хватит, сказал Томас Хадсон. И стал промывать кисти и прибирать свое хозяйство. Мальчики, наверное, сейчас вылетают. Он посмотрел на часы. А что, если мы пропустим на скорую руку? Прекрасно. Мне это весьма, кстати, двенадцати еще нет. А какая разница? Ты работать кончил, я на отдыхе. Но если у тебя такое правило, давай подождем до двенадцати». Ладно. Я тоже придерживался такого правила. Но иной раз утром, когда выпил бы и сразу ожил,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 сказал старший мальчик. Ну как тебе работалось, хорошо? Папа, ты пойдешь купаться? спросил средний. Вода что надо, папа, сказал самый младший. Здравствуйте, папаша, с улыбкой сказал Роджер. Ну как ваши малярные дела, мистер Хадсон?» С малярными делами на сегодня покончено, джентльмены. Вот здорово, сказал средний мальчик Дэвид. Поедем на подводную охоту. Поедем, но после ленча. Чудесно, сказал старший. А если будет большая волна, спросил младший Эндрю. Для тебя может и большая, сказал ему старший брат Том. Нет, Томми, для всех. Когда море неспокойное, рыба забивается между камнями, сказал Дэвид. Боится большой волны не меньше нас. У них, наверное, и морская болезнь бывает. Папа, бывает у рыбы морская болезнь? Конечно, сказал Томас Хадсон. В большую волну групперы заболевают морской болезнью в садках на шкунах. и дохнут. Что я тебе говорил, сказал Дэвид старшему брату. Заболевают и дохнут, сказал Том младший. Но откуда известно, что это от морской болезни? Морской болезнью они, по-моему, в самом деле болеют, сказал Томас Хатсон. Но вот не знаю, мучает она их или нет, когда они плавают свободно. Но папа, ведь среди рифов рыба тоже не может свободно плавать, сказал Дэвид. У них там разные ямы и норы, куда они прячутся. А в яма они забиваются потому, что боятся крупной рыбы, и бьет их там не меньше, чем в садке наш хуня. Ну, все таки не так сильно, возразил ему Том младший. Может и не так сильно, рассудительно подтвердил Дэвид. Но все-таки, таки сказал Эндрю и пошептал отцу: "Если они еще поспорят, мы никуда не поедем. А ты разве не любишь плавать в маске?" "Ужасно люблю, только боюсь". "Чего же ты боишься?" "Под водой все страшно". Как только сделаю выдох, так мне становится страшно. Томми плавает замечательно, но под водой ему тоже страшно. Под водой из нас только Дэвид ничего не боится. «Не столько раз было страшно, сказал ему Томас Хатсон. Правда? По-моему, все боятся. Дэвид не боится, где бы он ни плавал. Зато теперь Дэвид боится лошадей, потому что они столько раз его сбрасывали. Эй, ты сопляк, Дэвид слышал, что он говорил. Почему меня лошади сбрасывали? Не знаю. Это столько раз было, я всего не помню. Так вот, слушай. Я-то знаю, почему меня сбрасывали. В прошлом году я ездил на красотке, она ухитрялась так раздувать брюхо, когда я её затягивали подпругу, что потом седло сползало на бок вместе со мной. А у меня с ней таких неприятностей никогда не было, с съязвила Эндрю. У, сатана", сказал Дэвид. "Она, конечно, полюбила тебя, как все любят. Может быть, ее надоумили, кто ты такой?" Я вслух ей читал, что про меня пишут в газетах, сказал Эндрю. «Ну, тогда она, наверное, брала с места в карьер, сказал Томас Хадсон. Вся беда в том, что Дэвид сразу сел на ту старую запаленную лошадь. Ее у нас подлечили, а скакать ей было негде. По пересеченной местности не очень-то поскачешь». А я папа не хвалюсь, что усидел бы на ней, сказал Эндрю. «Еще бы ты хвалился, сказал Дэвид. Потом, а черт тебя знает, может, и усидел бы. Конечно, усидел бы. Знаешь, Энди, как она ходила под седлом первое время, а потом я стал бояться, бояться как бы не напороться на луку. Папа, а мы поедем на подводную охоту? спросил Эндрю. В большую волну не поедем. А кто будет решать, большая или небольшая? Я буду решать. Ладно, сказал Энди. По-моему, волна очень большая. Папа, А красотка все еще у тебя на ранчо? Наверное, сказал Томас Хатсон. — Я ведь сдал ранчо в аренду. Сдал в аренду? Да, в конце прошлого года. Но нам можно будет туда поехать быстро? спросил Дэвид. Ну, конечно. Там же есть большая хижина на берегу реки. Нигде мне так хорошо не было, как на твоем ранчо, сказал Энди. — Конечно, не считая здешних мест. Насколько я помню, тебе больше всего нравилось в Рочестере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 Примечание. Le rouge подкрашенная вода. Французский. Экзактамал, сказал Томас Хадсон. Примечание. Экзактамал? Точно. Французский. Ты здорово налегал на ле руж, но иногда не отказывался и от пива. А в Австрии я помню, как мы ехали на люж и помню нашу собаку шнауцер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 Они пройдут вперед, а я стреляю в глубие из рогатки, когда они опускаются на землю у фонтана. Во Франции делают замечательные рогатки. А ты сам их не делал? Ведь вы были бедные, спросил Эндрю. Конечно, делал. Самая первая у меня была из ветки с раздвиленной, которую я срезал с молодого деревца в лесу Рамбуйе, когда мы гуляли там с матерью Тома. Я обстрогал эту ветку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 Помню, как наш большой кот шел ко мне, высоко задрав голову и волоча голубя по полу, а потом прыгнул и опустился ко мне на кровать. Я ужасно расстроился, что кот придушил моего голубя, но он был так горд и так радовался, и мы с ним так дружили, что я тоже возгордился и обрадовался. Помню, он играл с голубем, а потом стал месить лапами у меня на груди и мурлыкать, а потом опять стал играть с ним. А под конец и он, и я, и голубь, все мы заснули. Я держал одну руку на голубе, и он держал одну лапу на голубе. И ночью я проснулся, а он ест его и громко мурлычет, как тигр.